Глава 6. Инакентий Брыкин сидел в своём кабинете за большим широким столом, заваленным стопкой бумагами, с задумчивым выражением лица. Думать было над чем. Проблемы накатывали на него как снежный ком, требуя решения и его личного вмешательства с привлечением административного ресурса. Зазвонил телефон. Посмотрел на дисплей мобильного телефона, он улыбнулся. Звонил его бывший коллега по партийной работе Виктор Негоднов. Да, Витя, я тебя слушаю. Здравствуйте. Как там наши дела? Рассказывай, что нового. Познакомились они с Витей ещё в давнем прошлом, когда и на Кенте Феликсович Брыкин, а работал первым секретарём обкома КПСС, и к нему на приём зашёл тогда ещё заведующий идеологическим сектором Каменского молодёжного комитета ЛКСМ Витя Негоднов. Тогда-то их дружба стала набирать свои обороты. Молодой комсомолец понравился Брекину за его решительный, волевой характер. Да ещё к тому же он оказался его земляком. И на Кенте Феликсович стал всячески проталкивать своего протеже по карьерной лестнице. И быть бы, видите, первым секретарём какого-нибудь райкома КПСС до да только с развалом СССР рухнула и процветающая коммунистическая идеология Советского Союза. Новолевые сильные люди не падают духом. Не растерялся и наш Витя. Ибо ещё его толкачом по жизни остался Брыкин, став первым замом министра Республиканского министерства сельского хозяйства. Брыкин протолкнул своего подопечного на пост председателя колхоза Красная волна, напутствуя его словами: "Обстановка в стране тяжёлая. А на этой должности ты голодным не останешься. А я буду тебе помогать и ты мне". На лоне природы и работается лучше, места там замечательные. Построишь дом, баньку поставишь, пруд рядом, а там глядишь и рыбку заведёшь. Я буду в гости к тебе заглядывать, ты ко мне. Жизнь наладится. Были бы рабочие, а командир всегда найдётся. Витя было суждено родиться командиром. Выросший в городе, он со школьной скамьи показал свою хватку лидера. И играя со сверстниками в военные игры, он непременно был командиром и заводилой. Его слово для них было законом, и никак иначе. Если что-то было не по нему, командир полка разворачивался и надув щёки убегал домой. Отец, часто наблюдая за ним, вырастившего его один без матери, говорил: "Быть тебе, Витя, руководителем". Пророчество отца сбылось. Виктор Николаевич негоднав стал председателем колхоза. Он, как ярый реформатор, бросил все свои силы на преобразование колхозного загнивающего, как он считал, строя. Резал без наркоза наживую, стараясь наладить порядок и дисциплину, повышая производительность труда в своём хозяйстве, отталкиваясь от своих принципов и взглядов. Он одно только не учёл в своей стратегии человеческий фактор. Люди не роботы, они не будут подстраиваться под твои реформы когда ты на них оказываешь сильное давление, ущемляя их права. Да не только права, их гордыню. Простая народная мудрость гласит, «Ты меня сначала накорми, а потом требуй». «Я тебе сделал, ты мне за это заплати». А Виктор Николаевич, требуя и ущемляя людей, в жажде без ропотного их подчинения, не думал о последствиях своих реформ. Ему казалось, что он делал все во благо процветания хозяйства зарплату стал отдавать спустя 4 месяца после своего становления когда уже основная часть мужского населения колхоза уехала на заработки в Москву время было упущено народ обещаниями не накормишь люди не будут ждать когда ты раскачаешься а рабочим нужно платить за труд вовремя ни одного его была в том вина вина была общая он и колхоз тогда принял под своё руководство с большими долгами по зарплате с долгами кредитных организаций и поставщиков электроэнергии, сельхозтехники и оборудования. Благодаря Брыкину и его связям в верхах, они выровняли неустойчивое положение в хозяйстве за год. Смогли погасить часть долгов, стали вовремя платить людям за их труд, но уже не смогли вернуть часть работоспособного населения, уехавшего за длинным рублём, погарять столицу России матушке, в надежде на материнский приют. И если бы не гордый нрав негодного, работать бы ему до сей поры руководителем хозяйства. Но он в своей маниакальной жажде беспрекословного подчинения и исполнения рабочими своих обязанностей не выдержал психоэмоционального напряжения и уволился с работы, отработав пять лет председателем колхоза «Красная волна». Уйдя с работы, он еще долго обвинял в своих просчетах и бедах непослушных и ленивых людей колхоза «Красная волна» которые, видите ли, не захотели с ним работать и поддержать реформаторские преобразования и мальчишевский стратегический план построения коммунизма в отдельно взятой стране. Точнее, в селе с населением в 700 человек. Спустя год по совету Брыкина Виктор Негоднов организовал КФХ, и сейчас, стоя возле своего дома с мобильным телефоном в руке, докладывал ему о сложившейся обстановке в совхозе Калинов мост и предстоящем судебном заседании арбитражного суда о банкротстве кооператива. Брыкин, слушая сельские новости от своего информатора, улыбаясь, думал про себя: "Разыгранная мной партия пошла в движение. Пройдёт суд о банкротстве хозяйства Калинов-Мост, и он там будет полноправным хозяином земель и прудов. А то, что мы ещё двигаем фермеры Петра Брагина, это так для смягчения удара, показуха, игра в демократию". Надежду людям надо вселять. Пускай надеются, верят, думают, что власть о них заботится. Хотите земли? Пожалуйста, работайте. Дадим и кредит. Для заправки выделим безвозмездную сумму. Работайте, люди. Только вовремя оплачивайте долги. Ах, вы не можете. Засуха, неурожай. Эх, какая беда. Э, а как вам помочь? О, вы не можем. Вас много, а мы одни. Да и денег на всех не хватит. Вот если вы продадите свои пои за эту сумму. Вот вам и деньги. Вам мало за это предлагают? А что вы хотели? Рынок? А рынок его привлекал. Для него это было игрой, и он, пользуясь своей властью, ставил на 0 и выигрывал. А иначе и быть не могло. 0 запрограммирована его властью выпадала всегда, а единицу он ставил сам. О, как это упоительно когда в твоих руках такая власть, когда тебя все слушают и преклоняются, а ты властным голосом командуешь ими, раздавая задания «Сделай это, сделай то!» И все в сжатые сроки. Приеду, проверю и смотрите у меня. Вот и сейчас, раздавая команды своему управляющему производством Виктору Негоднову, он советовал ему. «Витя, сделай все возможное по нашему оговоренному плану». Распространяй слухи, что 15 апреля всё. Калинов мост банкрот. Переманивай на свою сторону трактористов кооператива. Чем больше слухов, тем для тебя лучше. Период посевной, час механизатора уже никуда не уйдёт. Ты же, приняв их к себе на работу, будешь диктовать им уже свои условия. Только не все свои ходы просчитали Байкен снегоднов. Не до оценили Василия Миронова и его брата. Не подумали, что они встанут горой за кооператив. И деньги свои не пожалел его братуха, думал Брэкен. Хотя он эти деньги вернёт, пока Миронов ещё работает председателем. Продадут зерно с будущего урожая, вернут. Не верю я в их искренне патриотические чувства. Не подумал я, что московский братишка сунется в эту игру. Эх, досадная ошибка получилась. Ну ничего. Всё равно они не выдержат. Я им такое устрою. Неужели они думают? Я буду помогать им восстанавливать их кооператив. Наивные простаки. Проще все развалить и заново построить новое хозяйство. Какая выгода брать на себя долг в 30 миллионов, а потом всю жизнь его выплачивать? А он будет расти, как снежный ком, со своими процентами. И чего добивается Миронов? Неужели он ратует за кооператив, за людей? Ну, пускай поиграет в Робин Гуда. А потом... Когда он всё сам поймёт, пойдёт на банкротство. И чего? Подождём. Пускай наиграется. Это будет его последняя шахматная партия. Рабочий день депутата Государственной Думы Нкентия Брыкина закончился почти за полночь. И он медленно встал из-за стола, направился к выходу. Машина с личным шофёром Николаем давно его ждала. Открыв дверь и плюхнувшись на мягкое заднее сиденье, Брыкин от усталости прикрыл глаза. Хотелось немного поспать, но мысли не давали покоя. Путь неблизкий. Он ехал к себе на родину. Накопившиеся дела требовали решения и его личного вмешательства. А подумать ему есть над чем. Его эпохальный исторический проект начал-то ещё 2 года назад давал сбой. Всё было рассчитано до мелочей. Задействован весь его административный ресурс. Казалось, нет никаких препятствий и преград. И вдруг какая-то простая пешка ломает все его планы и мечты. Первый этап по скупке земли был пройден удачно. Виктор Негоднов сделал всё возможное. 100 га земли общей площадью 700 га ему обошлись недорого. И по московским меркам это была мизерная сумма в 4,5 млн рублей. А вот попытка убрать с дороги конкурента и скупить после банкротства кооператива «Калинов мост» его тракторая по дешевке провалилась. И это его сейчас раздражало. Не привык он проигрывать изначально, со школьной скамьи. Даже тогда, когда его били старшеклассники, и всего лишь за то, что он был отличником, а заступиться за него было некому, с матерью они одни жили. Он сам мстил им по-своему, ночью кидая камни в окна своим обидчикам. Окончив экономический факультет института, за отличную комсомольскую работу в качестве секретаря комсомольской организации вуза, был направлен в высшую партийную школу в Москву. Карьера тогда молодому Брекину была обеспечена. Он взбирался по карьерной лестнице легко, непринуждённо, цинично раздвигая руками своих конкурентов и оппонентов. Сколько их было на его пути, скольких поставил на место. Он двигал ими как пешками, лёгким движением руки. Задумав свой грандиозный план по покупке земли, он понял, что ему нужен свой человек из ПК Калинов мост в роли председателя для реализации задуманного им коварного дела по развалу кооператива. Такого человека ему предложил старый товарищ. Однажды прихватив его с собой, привёз в гости к Брыкину, попалицы в баньке. Этим человеком был Александр Грызлов слабый хозяйственник, поменявший за 16 лет своей работы десяток предприятий. Любитель погулять и завсегдатай городских кафешек, отмечавший со своими друзьями каждый куриный праздник. И выезжал он по жизни всегда за счёт других. Попадая на руководящую должность, старался в замы брать человека опытного, знающего своё дело, и за счёт него вытягивал свой очередной срок пока он не надоедал своим замам, и они бросали его, уходя в другие хозяйства. На выборах председателем Грызлова авторитет Брыкина не сыграл на их, на их главнейшей роли. Рабочие СПК Калиновмост не одобрили его кандидатуру. Народ был против Грызлова, хотели своего бывшего руководителя Паршина, которого Брыкин запугал предварительно. Житья я тебе не дам, лучше не суйся. Ты меня знаешь. На собрании Паршин сидел молча и на просьбы людей согласиться снова на должность председателя говорил: "Извините, не могу. Я написал заявление об уходе по собственному желанию". Да и поддерживала Паршина только половина населения. За период своей работы он разделил рабочих на два лагеря: на своих и чужих. Ввёл между ними кол раздора и ненависти. Это была самая большая ошибка в его правлении. Не создав сплочённый коллектив, он поплатился своим креслом, за которое так крепко держался. Основная часть народа не поддержала его кандидатуры. И расплакавшись, он ушёл из зала заседаний сельского клуба. Только со второй попытки Грязлова выбрали в председатели. Были и свои достойные кандидатуры. Только разумные люди поняли, что в этот исторический момент, когда положение хозяйства критическое, правящей верхушке нужен не специалист по его делу, а казёл отпущения, как и самому народу, понявшему, что будущего у ОСПК Калинов мост не будет, и что их корабль инертно плывёт по течению, собирая на своём пути все преграды и рифы и разбившись о скалы, потонет в пучине грязной и мутной воды через 4 года. Брикен приехал рано в своё родное село, первым делом решил поговорить с Мироновым, в надежде на то, что тот додумается и подаст сам на банкротство. Позвонил ему и назначил встречу на территории животноводческой фермы, приготовившись тыкать его за беспорядок, творившийся в его хозяйстве. Зайдя в полутемное помещение, где в два ряда стояли коровы, Иннокентий Феликсович направился вдоль кормушек, изучая лежащих в них силос, поглядывая на деревянный пол, на котором стояли коровы. Шла утренняя дойка, и между коровами мелькали доярки с доильными аппаратами. Берекин зашёл в доильный зал и оценивающим взглядом окинул помещение. Грязная вода на полу, тёмные чернеющие стены, небелённые, наверное, уже год, наводили мрачное настроение на депутата Государственной Думы. Неожиданно появился Миронов, и прервав его думы, вежливо с ним здороваясь, за руку стал извиняться за опоздание. Брыкин, не дав ему договорить, прервал на полуслове и грубым басом стал громко отчитывать председателя кооператива. "Вот это что?" спрашивал Миронова Брыкин, указывая пальцем на стены и на пол помещения. "Бардак. И это у тебя доильный зал? Нормальный хозяин только за это не стал бы покупать твое молоко, а ты его ещё продаёшь на молочный завод. Ты сам давно был на ферме? Вы чего здесь концлагерь развели? Коровы твои на чём стоят?" Они же в навозе скоро утонут. Когда последний раз навоз убирали? Полы меняли? В чём провинились перед вами эти коровы? Тощие, толком некормленные, стоят как пилы. Перед ними силос, так как навоз, одно название. Разве это корма? Ты стал бы свою корову этим кормить? Сфотографировать всё это надо и выложить в интернет. Смотрите, мол, как содержатся животные в 21 веке в кооперативе Калинов мост. Наедут правозащитники животных и осудят европейским судом. А ты все, Василий Петрович, ратуешь за кооператив. И судить-то ведь будут нас с тобой, да вели скажут страну. Восстанавливай порядок, ищи деньги, мы уже, увы, ничем помочь не можем. Сможешь все восстановить, пожалуйста, не сможешь, так уходи. Не понравился вам грызло, а ты чем лучше? Я посмотрю, как ты будешь работать. Глаз с тебя не спущу. Думай, решай. Лезешь куда тебе не следует. Свои возможности надо оценивать. Думаешь, ты один такой умный, а все остальные дураки? Нет, это ты неразумный ход сделал. Тебе умные люди сказали: "Иди на банкротство". Так нет. Давай брыкаться. Деньги их нашёл и спогасить. Ты их лучше бы вон дояркам на зарплату отдал. А ты их на ветер кинул. Откуда 32 миллиона на долг возьмешь? Тебе их тоже надо будет выплачивать. Вот только в этом году 10 миллионов рублей краткосрочных кредитов тебе надо будет погашать. Чем будешь? Ты про это думаешь? Эх, Миронов, Василий Петрович. Я думал, ты умный мужик. А ты какие-то свои непонятные цели преследуешь. Ну-ну, действуй. А я посмотрю. Только надолго ли тебя хватит? Сам прибежишь сдаваться. Да что мне с тобой говорить? Сам всё поймёшь скоро. И развернувшись, махнув рукой, широким шагом пошёл к выходу. Сев в машину и сказав своему шофёру, чтобы он ехал, стал звонить Виктору Негодному. Витя, доброе утро. Ты где находишься? Понял? Сейчас подъеду. Виктор Николаевич встречал Брыкина на территории гаража своего строящегося предприятия под кратким наименованием ИП ВН Нигоднов, где фактическим хозяином, скрывающимся под маской Вити Нигоднова по понятным для всем причинам, являлся депутат Государственной Думы ИФ Брыкин. Здравствуйте, Накентий Феликсович, радушно с улыбкой на лице, Нигоднов встречал своего гостя. Рад вас видеть. Может, поедем ко мне позавтракаем? Брекин, поздоровавшись с Виктором, направился к рабочим, которые стояли неподалёке. Двое были на крыше складского помещения, укладывали листы профнастила на обрешётник. Ну, Витя, рассказывай, как твои дела? К посевной готовишься? Да, накентею, Феликсович, тракториста уподобрал, работать будем в две смены круглосуточно. Минеральное удобрение завёз, нитрамофоску 300 тонн на всю посевную площадь дизельного топлива 50 тонн. Техника вся готова, ждём хорошей погоды. Пока только проблема с семенами. Ну, насчёт семян. Я сегодня поеду к своему старому другу, директору агрохолдинга Вектор, и окончательно этот вопрос решим. Я вчера ему звонил, он мне пообещал. Так что, Витя, ты не беспокойся, похлопав его по плечу, сказал Брейкен. Твоя задача подготовить сегодня КАМАЗ с прицепом, а завтра поедете за семенами. Рассказывая, какое тут настроение в селе, как ведут себя люди, поим многие продали. Активности в продаже не наблюдается, основная часть населения замерла. Кто в ожидании цены, кто просто нам не хочет продавать, а для кого земля обесценна. Многие подходили с предложением отдать в аренду, но я пока воздерживаюсь. Неуверенно сказал не годно, боясь гнева Брыкина, но тот молчал. И Виктор продолжил. Настроение 50 на 50 кто меня поддерживает, а кто ратует за кооператив. Есть и желающие проверить законность оформления наших земель. Это уже не проблема, промолвил Иннокентий Феликсович. Все мы сделаем законным путем. Со временем возьмем в аренду паи у населения и невостребованное паи, а пока нам и этого хватит. Как развернемся, там видно будет. Сейчас перед нами стоит задача наращивания производства. Мы должны собирать большие урожаи зерновых культур, а для этого не надо жалеть минеральные удобрения. Озимые собираешься подкармливать? Завтра выезжаем с утра пораньше, пока морозец. Как идут работы по строительству уже одногоческого помещения? И не дожидаясь ответа, Брыкин продолжил: "На следующий год будем завозить племенных коров, Витя. Животноводством тоже надо заниматься. Рентабельность производства молока с каждым годом увеличивается. Российскому рынку нужно своё молоко. Сыроделиные заводы остро нуждаются в качественном сырье для изготовления сыров. И наш сыроделиный завод Каменский наращивает своё производство, а качество его продукции на высоком уровне. В Москве сыр Каменского завода в почёте. Моя супруга Татьяна Ивановна отдаёт предпочтение только сырам этого производителя. Да я и сам любитель нашего сыра. Подбирай кадры для будущей своей фирмы и не тяни с постройкой двора. Ну а теперь можно и позавтракать. Ну что ж, Виктор, поехали, чаеком меня угостишь. Да и ехать мне надо, дела. Перед поездкой к своему другу, директору агрохолдинга Вектор, Мрыкин позвонил главе Новодорского муниципального района Сидорову Николаю Васильевичу, назначив ему неофициальную встречу на 11 часов дня на территории базы отдыха в санатории Луч. Разговор их был долгий, и в основном шёл о кооперативе Калинов мост. Николай Васильевич, пройдём немного, предложил Брыкин Сидорову, направляясь вдоль асфальтированной дорожки вглубь парка, где росли белоствольные берёзы, медленно отходящие от зимней спячки. Апрельское солнце медленно согревало землю, и от неё ещё веяло холодом. Понимаешь, не даёт мне покоя село Калинов мост. За последнее время столько событий. Вспутовавшееся народ, отчётное выборное собрание кооператива, этот тёмный лошадка Миронов, не знаю, откуда появившийся. Жил он себе в Химках, да и жил бы. Так нет, надо приехать на малую родину. Видите ли, ему обидно стало за разваливающееся хозяйство, вымирающее село. А кому это в радость? Мне, что ли? Поэтому и строю там новое хозяйство, чтобы люди не оставались без работы. Село жило, да пока наши дела идут не так быстро, как хотелось бы. Они уцепились за кооператив, как за мамкину сыську и жаждут молока. Работать толком не хотят и другим не дают. Я только что оттуда, бардак страшный. И не платят им за работу целый год, а они всё равно работают, как загипнотизированные. Что ещё делать, не понимаю. Я думаю, не надо им мешать. Ключился разговор Сидоров. Пусть идёт как идёт. Долго они не протянут, с год не более. А если ещё этот год будет неурожайным, то развал неминуем. Они всегда выходили из сложных положений по зарплате за счёт зерна. А не будет зерна, и хозяйство не будет. Да и брат у Миронова, Александру Петровичу, скоро всё это надоест и он поймет, что деньги свои кидает на ветер. Государственной поддержки он не получит, для этого надо иметь землю в частных руках. А они с Василием Петровичем не больно ратуют за скупку паев, а в этом направлении движения с их стороны не наблюдается. Я этот процесс держу под контролем. Надо, пожалуй, мне с ними встретиться, поговорить и предложить им выкупить часть земель у населения Калиного моста и самим организовать КФХ. И пусть занимаются производством зерна и животноводческой продукции. Инвестировал на развитие хозяйства свои финансовые средства. В виде стимул отдать как крестьянско-фермерскому хозяйству 1,5 млн руб. в виде безвозмездных суды. Если пожелают, выделить кредит на закупку удобрений, втянуть их в это дело и пусть занимаются. Надо ему ещё толком объяснить всю пагубность ими затеянного дела по возрождению СПК Калинов мост. «Да это надо быть дураком, чтобы брать на себя такой долг хозяйства. Он же как снежный ком, сколько ни к плоти, а проценты все растут и растут». «Да я ему сегодня про это говорил», — промолвил Брыкин. «Вот не знаю, понял он меня или нет, но, думаю, поймет». «Попробуй ты еще Василия Петровича Миронова пошевелить. Может, он тебя послушает. Только я думаю, у них совсем другой интерес к оперативу «Колинов мост». Урвать они хотят оттуда денег под благими патриотическими намерениями. Ты, Николай Васильевич, их в покое не оставляй. Каждый день проверяй их деятельность. Контролируй каждый их ход, чтобы без тебя не продавалась ни одна корова, ни один бычок, ни одна тонна зерна. Все новости докладывай лично мне самому. И он, попрощавшись, сел в машину. Дал водителю команду ехать и, забывшись на несколько минут от усталости, прикрыв глаза. Под тихий монотонный и ритмичный звук работающего двигателя, не заметил, как его склонило в сон. Долгая ночная дорога за 800 км от Москвы и напряжённые деловые встречи сегодняшнего дня давали о себе знать. Человеческий организм имеет свои возможности. Предельно допустимое даже человеку умственного труда. Несмотря на его потенциал, здоровье всё имеет разумный предел. И когда приходит усталость, мозг включает свои защитные функции, и человек засыпает. Засыпает и видит сны, хорошие или плохие, но сны, ибо сердце человеческое работает постоянно, не зная покоя. Гоняет кровь по сосудам с определённой скоростью, в зависимости от желания своего хозяина, мозга. И задаёт определённый темп, ритм то в стиле джаза или фокстрота, то в ритме медленного вальса, под звуки рояля или скрипки, испанской гитары или под чарующие звуки флейты музыкальные композиции Джеймса Ласта Одинокий пастух. Наш одинокий пастух и на Генти Брейкин сейчас сладко спал на мягком сиденье своей дорогой и шикарной иномарки, видя прекрасный сон, где он ещё молодой, кружил в вальсе свою ненаглядную девушку Татьяну, ставшую потом его женой под инструментальную музыку Мелодия любви своего любимого композитора Джеймса Ласта. И так это было прекрасно, одно было плохо. В недавнем прошлом словесное стадо пастуха Брыкина стало неуправляемо и разбегалось в разные стороны, и несмотря на все его попытки собрать своё стадо и загнать его на новые, как ему казалось, аппетитные пасевы, он терпел поражение. Овцам не нравилось, когда их загоняли по оврагам и балкам и не пускали на просторы пойменных лугов и полей.